Глава 5 Рейстлин стоял у подножия ступеней и ждал, когда старик снимет с двери заклинание, державшее её закрытой. Он мельком удивился тому, что не чувствовал страха, только острое предвкушение поединка. Эльфа оставили попытки открыть люк, поняв, что его удерживало магией. На мгновение юноша позволил себе надеяться, что они ушли, но в следующую секунду посмеялся над собой. Это было его испытанием. Он должен был показать свою магию в схватке с противником сильнее него. Сейчас раздался голос в голове Райслена. Фистандантилус исчез. Телесный облик, который принял старик, был иллюзией, созданной для удобства беседы. Теперь, когда обличие больше не требовалось, старик сбросил его. Крышка люка резко откинулась с гулким грохотом, упав на каменный пол. Рейслен думал, что эльфы растеряются и планировал обратить этим мгновением в свою пользу. Но оказалось, что они были готовы к этому и ждали его. Посойшёл с сугу, успевая магические слова. Полыхнула вспышка, огненный шар осветил лицо Лаяма. В тот же миг, когда люк открылся, по каменному коридору полетел кубок огня, оставляя за собой сноп искр. Рейслен не был готов к нападению. Он не ожидал, что тёмные эльфы отреагируют так быстро. Выхода не было. Огненный шар грозил превратить весь подвал в раскаленный кузнечный горн. Юноша инстинктивно прикрыл лицо левой рукой, хотя знал, что никакая защита не поможет. Огненный шар налетел на Рейслина, заключил в себя и объял пламенем. Но пламя не причиняло ему никакого вреда. Искры из полохи, касаясь рук и изумленного лица юноши, с шипением исчезали, словно падали в холодную воду. «Твое заклинание! Быстро!» потребовал голос. Раистин уже оправился от испуга, и слова заклинания были готовы сорваться с его губ. Пока он шептал заученные слова, руки проделывали нужные пасы, очерчивая в воздухе символ солнца. Искры, оставленные огненным шаром, ещё догорали на каменном полу у ног юноши. Когда Раистин заканчивал пасы, то заметил, что кожа его рук отсвечивает странным золотистым цветом, но не решился рассмотреть её внимательнее. Он боялся отвлечься и потерять время. Когда символ был завершён, Рейслен начал выпевать заклинание. Символ яркими линиями загорелся в воздухе. Это означало, что слова произнесены правильно. С пальцев, распростёртых вперёд правой руки юного мага, сорвались пять маленьких огненных шариков, миниатюрный ответ смертельному оружию могущественных эльфийских чародеев. Рейслен не удивился, когда услышал смех тёмных эльфов. в его глазах он с тем же успехом мог атаковать их гномскими фейерверками. Он ждал, затаив дыхание, молясь о том, чтобы старик сдержал обещание, молясь богам магии, чтобы они проследили за этим. Раистин испытал удовольствие, услышав как смех эльфов, перешёл в изумлённый вздох тревоги. Пять огненных шариков превратились в 10, потом в 20. Они были уже не шариками, но шипящими, искрящимися, раскаленными до бела звездами, летевшими с прицельной точностью вверх по ступеням в троих противников Рейслина. Теперь выхода не было у трех эльфов, которые не знали заклинания, достаточно сильного для того, чтобы защититься. Смертельные звезды ударили в них с такой силой, что самого Рейслина сбило с ног, а ведь он находился на внушительном расстоянии от взрыва. Юноша чувствовал тепло пламени с того места, где лежал, И почувствовал запах горелой плоти. Было тихо. Для криков у эльфов просто не осталось времени. Рейстен поднялся с каменного пола, отряхнул пыль и грязь с ладоней, ещё раз обратив внимание на странный золотистый цвет кожи. Юноша с синева догадка, что это золотистое покрытие защитило его от огненного шара. Это было похоже на рыцарские доспехи, только более надёжные. Рыцарь в полном облачении всё же сгорел бы, попав под огненный шар. а Рейстлин остался цел и невредим. «И если это так, — сказал он себе, — если это доспех или защита магического рода, то она может пригодиться мне в будущем». В кладовой полыхал пожар. Рейстлин подождал, пока немного опадет пламя, делая передышку, собираясь силами и вспоминая следующее заклинание. Прикрыв нос от невыносимой влони жареных эльфов, юноша преодолел последние ступени — и приготовился встретиться со следующим врагом. На верху лежали два тела, обгоревшие до черноты, так что их невозможно было узнать. Третьего не было видно. Конечно же, ведь всё это иллюзия, напомнил себе Рейстен. Возможно, Конклав просто обсчитался. Выйдя из подвала, он подобрал полы мантии, переступил через труп одного из рыфов и быстро оглядел кодовую. Стол превратился в гору углей. В шавах обрах и мётух напоминали только клубы дыма и пепла. Среди всего этого разрушения виднелся смутный призрак Вистандантиуса. Иллюзия его облика была слабой и нестойкой, почти неотличимой от дыма. Хороший чих сдул бы его с места. Рейстин улыбнулся. Старик протянул руку в чёрном рукаве. Рука была сморщенной и сохшей, пальцы казались голыми костями. Теперь я получу свою плату, сказал Фистандантиус. Его рука потянулась к сердцу юноши. Рейстлин сделал шаг назад, выставив руку ладонью вперёд в защитном жесте. Благодарю за помощь, архимаг, но я расторгаю сделку. Что ты сказал? Слова, свистящие и опасные, извивались в мыслях Рейстлина, как гадюка в корзине. Голова гадюки поднялась, Прищуренные, безжалостные глаза не отрывали взгляда от юноши. Уверенность Рейстлина поколебалась, его сердце сжалось. Ярость старика обдала его пламенем более жестоким, чем то, из которого состоял огненный шар. «Я же убил эльфов», — напомнил себе Рейстлин, пытаясь удержать быстро ускользающую смелость. Заклинание принадлежало Фистандантилусу, но магия, сила, стоявшая за ним, была моей собственной. Он слаб и истощен. Он не опасен для меня. Наш договор расторгнут, повторил Рейслин. Возвращайся в свой призрачный мир и жди там следующей жертвы. Ты нарушаешь своё обещание, прорычал Фистондантиус. Это бесчестно. Я что, сломнейский рыцарь, чтобы заботиться о чести? спросил Рейслин и добавил. Если уж на то пошло, нет чести и в том, чтобы заманивать мух в паутину, заматывая их в коконы, пожирая. Если я не ошибаюсь, то твоё собственное заклинание защищает меня от любой магии, которую ты можешь попытаться применить. В этот раз муха ускользнула от тебя. Юноша насмешливо поклонился тени старика, демонстративно повернулся и двинулся к двери. Он чувствовал, что если выйдет из этого склепа, из комнаты смерти, то окажется в безопасности. До порога было недалеко. И хотя какая-то часть его всё ещё ожидала почувствовать прикосновение костлявой руки на плече, уверенность Райстина росла с каждым шагом. Он дошёл до двери. Когда раздался голос старика, казалось, он идёт откуда-то издалека. Райстину пришлось напрячь слух, чтобы слышать его. Ты силён и умён. Ты защищён доспехом, который создал ты, не я. Но твоё испытание ещё не закончилось. тебя ждут другие сражения. Если твой доспех сделан из стали, истинной и прочной, то ты выживешь. Но если это лишь ржавая хрупкая окалина, то она треснет и разлетится на куски при первом же ударе, и когда это случится, я проникну внутрь и возьму то, что принадлежит мне. Это был всего лишь голос, от которого не может быть никакого вреда. Рейстин, не обращая на него внимания, продолжил свой путь. вышел из кладовой, и голос исчез, как растаявший в воздухе дым.